ДНК. Генетика, как наука, возникла в 1866 году, когда Грегор Мендель сформулировал положение, что элементы, названные позднее генами, определяют наследование физических свойств. Спустя три года швейцарский биохимик Фридрих Мишер открыл нуклеиновую кислоту и показал, что она содержится в ядре клетки. На пороге нового века ученые обнаружили, что гены располагаются в хромосомах, структурных элементах ядра клетки. В первой половине 20 века биохимики определили химическую природу нуклеиновых кислот, а в 40-х годах исследователи обнаружили, что гены образованы одной из этих кислот – ДНК. Было доказано, что гены или ДНК управляют биосинтезом или образованием клеточных белков, названных ферментами, и таким образом контролируют биохимические процессы в клетке. В 1944 году американский биолог Освальд Авери, работая в Рокфеллеровском институте медицинских исследований, представил доказательства, что гены состоят из ДНК. Эта гипотеза была подтверждена в 1952 году Альфредом Херши и Мартой Чейз. Хотя было ясно, что ДНК контролирует основные биохимические процессы, происходящие в клетке, ни структура, ни функция молекулы не были известны. Весной 1951 года... Во время пребывания на симпозиуме в Неаполе Уотсон встретил Мориса Уилкинса, английского исследователя. Уилкинс и Розалин Франклин, его коллеги по Королевскому колледжу Кембриджского университета провели рентгеноструктурный анализ молекул ДНК и показали, что они представляют собой двойную спираль, напоминающую винтовую лестницу. Полученные ими данные привели Уотсона к мысли исследовать химическую структуру нуклеиновых кислот. Национальное общество по изучению детского паралича выделило субсидию. В октябре 1951 года ученый отправился в Кавиндишскую лабораторию Кембриджского университета для исследования пространственной структуры белков совместно с Джоном К. Эндрю. Там он познакомился с Фрэнсисом Криком, физиком, интересовавшимся биологией и писавшим в то время докторскую диссертацию. Впоследствии у них установились тесные творческие контакты. Начиная с 1952 года, основываясь на ранних исследованиях Чаргофа Уилкинса и Франклин, Кейк и Уотсон решили попытаться определить химическую структуру ДНК. Фрэнсис Харри Комптон Крик родился 8 июня 1916 года в Нортгемптоне и был старшим с двух сыновей Харри Комптона Крика, зажиточного обувного фабриканта Иоанна Элизабет Уилкинс Крик. Проведя свое детство в Нортхэмптоне, он посещал среднюю классическую школу. Во время экономического кризиса, наступившего после Первой мировой войны, коммерческие дела семьи пришли в упадок, и родители Фрэнсиса переехали в Лондон. Будучи студентом школы Миддл-Хилл, Крик проявил большой интерес к физике, химии и математике. В 1934 году он поступил в университетский колледж в Лондоне для изучения физики и окончил его через три года, получив звание бакалавра естественных наук. Завершая образование в университетском колледже, молодой ученый рассматривал вопросы вязкости воды при высоких температурах. Эта работа была прервана в 1939 году, разразившейся Второй мировой войной. В военные годы Крик занимался созданием Мином научно-исследовательской лаборатории военно-морского министерства Великобритании. В течение двух лет после окончания войны он продолжал работать в этом министерстве. И именно тогда прочитал известную книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь? Физические аспекты живой клетки», вышедшую в в 1944 году. В книге Шрёдингер задается вопросом, как можно пространственно-временные события, происходящие в живом организме, объяснить с позиции физики и химии? Идеи, заложенные в книге, настолько повлияли на Крика, что он, намереваясь заняться физикой частиц, переключился на биологию. При поддержке Арчибалда Уилла Крик получил стипендию Совета по медицинским исследованиям и в 1947 году начал работать в Стрэнджвейской лаборатории в Кембридже. Здесь он изучал биологию, органическую химию и методы рентгеновской дифракции, используемые для определения пространственной структуры молекул. Его познания в биологии значительно расширились после перехода в 1949 году в Кавендишскую лабораторию в Кембридже, один из мировых центров молекулярной биологии. Под руководством Макса Перутца Крик исследовал молекулярную структуру белков, в связи с чем у него возник интерес к генетическому коду последовательности аминокислот в белковых молекулах. Около 20 важнейших аминокислот служат мономерными звеньями, из которых построены все белки. Изучая вопрос, определенный им как граница между живым и неживым, Крик пытался найти химическую основу генетики, которая, как он предполагал, могла быть заложена в дезоксирибонуклеиновой кислоте. ДНК В 1951 году 23-летний американский биолог Джеймс Д. Уотсон пригласил Крика на работу в Кавендишскую лабораторию. Джеймс Д. Уотсон родился 6 апреля 1928 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье Джеймса Д. Уотсона, бизнесмена и Джин Митчелл Уотсон, и был их единственным ребенком. В Чикаго он получил начальное и среднее образование. Вскоре стало очевидно, что Джеймс необыкновенно даренный ребенок, его пригласили на радио для участия в программе викторины для детей. Лишь два года, проучившись в средней школе, Уотсон получил в 1943 году стипендию для обучения в экспериментальном четырехгодичном колледже при Чикагском университете, где проявил интерес к изучению орнитологии. Став бакалавром естественных наук в университете Чикаго в 1947 году, он продолжил образование в Индианском университете Блумингтона. К этому времени Уотсон заинтересовался генетикой и начал обучение в Индиане под руководством специалиста в этой области Германа Дж. Меллера и бактериолога Сальвадора Лурия. Уотсон написал диссертацию о влиянии рентгеновских лучей на размножение бактериофаков, вирусов, инфицирующих бактерии, и получил в 1950 году степень доктора философии. Субсидия национального исследовательского общества позволила ему продолжить исследования бактериофагов в Копенгагенском университете в Дании. Там он проводил изучение биохимических свойств ДНК бактериофага. Однако, как он позднее вспоминал, эксперименты с бактериофагом стали его тяготить. Ему хотелось узнать больше об истинной структуре молекул ДНК, о которых так увлечённо говорили генетики. Крику и Уотсону было известно, что существует два типа нуклеиновых кислот – ДНК и рибонуклеиновая кислота. РНК, каждый из которых состоит из моносахарида, группы пентоз, фосфата и четырех азотистых оснований, аденина, семина, в РНК урацила, гуанина и цитозина. В течение последующих восьми месяцев Уотсон и Крик обобщили полученные результаты с уже имевшимися, сделав сообщение о структуре ДНК в феврале 1953 года. Месяцем позже они создали трехмерную модель молекулы ДНК, сделанную из шариков, кусочков картона и проволоки. Согласно модели Крика Уотсона, ДНК представляет двойную спираль, состоящую из двух цепей дезоксирибоза фосфата, соединенных парами основания аналогично ступенькам лестницы. Посредством водородных связей аденин соединяется с тимином, а гуанин – с цитозином. С помощью этой модели можно было проследить репликацию самой молекулы ДНК. Модель позволила другим исследователям отчетливо представить репликацию ДНК. Две цепи молекул разделяются в местах водородных связей наподобие открытия заостёжки молнии, после чего на каждой половине прежней молекулы ДНК происходит синтез новой. Последовательность оснований действует как матрица, или образец для новой молекулы. В 1953 году Крик и Уотсон завершили создание молекулы ДНК. Это позволило им вместе с Уилкинсоном через 9 лет разделить Нобелевскую премию 1962 года по физиологии и медицине за открытие, касающееся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живых системах. Ава Энгстрем из Каролинского института сказал на церемонии вручения премии, «Открытие пространственной молекулярной структуры ДНК является крайне важным, так как намечает возможности для понимания в мельчайших деталях общих индивидуальных особенностей всего живого». Энгстрем отметил, что расшифровка двойной спиральной структуры дезоксирибонуклеиного кислоты со специфическим парным соединением азотистых оснований открывает фантастические возможности для разгадывания деталей контроля и передачи генетической информации. После опубликования описания модели в английском журнале Nature в апреле 1953 года Тадем Крик и Уотсон распался. В 1965 году Уотсон написал книгу «Молекулярная биология гена», ставшую одним из наиболее известных и популярных учебников по молекулярной биологии. Что касается Крика, то в 1953 году он получил степень доктора философии в Кембридже, защитив диссертацию, посвященную рентгеновскому дифракционному анализу структуры белка. В течение следующего года он изучал структуру белка в Бруклинском политехническом институте в Нью-Йорке и читал лекции в разных университетах США. Возвратившись в Кембридж в 1954 году, он продолжил свои исследования в Кавендишской лаборатории, Сконцентрировав внимание на расшифровке генетического кода, будучи изначально теоретиком, Крик начал совместно с Иднэм Бреннером изучение генетических мутаций в бактериофагах, вирусах, инфицирующих бактериальные клетки. К 1961 году были открыты три типа РНК: информационная, рибосомальная и транспортная. Крик и его коллеги предложили способ считывания генетического кода. Согласно теории Крика, информационная РНК получает генетическую информацию с ДНК в ядре клетки и переносит ее к рибосомам местам синтеза белков, цитоплазме клетки. Транспортная РНК переносит рибосомы аминокислоты. Информационные и рибосомные РНК взаимодействуют друг с другом и обеспечивают соединение аминокислот для образования молекул белка в правильной последовательности. Генетический код составляет триплет азотистых оснований ДНК и РНК для каждой из 27 аминокислот. Гены состоят из многочисленных основных триплетов, которые Крик назвал кодонами. До расшифровки генома человека оставалось 40 лет.